258. Светлая тень. Близко, совсем близко к мрачным людям, всегда почти находится как бы связанная с ними светлая душа. Это словно отрицательная тень, отбрасываемая ими. 259. Не мстить за себя. Существует столько утонченных способов мести, что человек, имеющий повод к мщению, может поступать как ему угодно, мстить или не мстить. Все равно, по прошествии некоторого времени, все будут уверены, что он отомстил. Таким образом, едва ли зависит от человека не прибегать к мщению. Если он не хочет мстить, то должен умалчивать об этом, так как презрение к мщению выражает собою высшую утонченную форму мести. Отсюда такой вывод — не следует делать ничего излишнего. 260. Заблуждение почитателей. Люди воображают, что высказывают мыслителю нечто чрезвычайно лестное и приятное, заявляя ему, что его мысли и выражения и им приходили в голову. Однако такие заявления мало восхищают мыслителя, а наоборот — Часто возбуждают в нем недоверие к своим идеям и выражениям, и он про себя решает подвергнуть пересмотру и те, и другие. Если кто-нибудь хочет выразить человеку свое почитание, то отнюдь не должен указывать на сходство мнений – так как это низводит почитаемого человека до уровня его почитателя. В некоторых случаях приличие требует, чтобы мы относились к чужому мнению так, как будто бы мы никогда до сих пор и не слышали ничего подобного, и как будто бы оно за гранью нашего кругозора. Так следует поступать, например, в тех случаях, когда какой-либо старый опытный человек начинает выкладывать перед нами запас своих знаний. 261. Письмо. Письмо — это неожиданно наносимый нам визит, а податель письма... Посредник такого невежливого на нас нападения. Следовало бы каждую неделю выделять по часу на получение писем и затем принимать ванну. 262. Предубежденный. Однажды кто-то сказал, я с детства предубежден против себя, поэтому в каждом порицании я всегда нахожу частицу правды, а в каждой похвале — частицу глупости. Вообще я ценю похвалу слишком низко, а порицание — слишком высоко. 263. Путь к равенству. Несколько часов восхождения на гору приравнивают негодяя к святому. Усталость — кратчайший путь к равенству и братству, а сон, наконец, присоединяет к этому и свободу. 264. Клевета. Если нападаешь на след низкой клеветы, то не приписывай ее происхождение твоим честным и открытым врагам. Если бы они и изобрели что-нибудь подобное, то им никто бы не поверил, имея в виду их враждебное отношение к тебе. Но люди, которым мы долгое время были полезны, и которые, однако, на основании чего бы то ни было, в тайне уверились, что больше ничего не могут от нас добиться, такие люди способны на всякую низость. Им верят. Во-первых, потому что нельзя предположить, что они станут клеветать во вред себе, а во-вторых, потому что они близко знают нас. В утешение оклеветанный человек может сказать себе «клевета есть болезнь других, обнаруживающаяся на моем теле». Она только доказывает, что общество представляет из себя в нравственном отношении одно тело, а потому лечение, предпринятое мною, должно оказать пользу и другим. 265. Райская жизнь детей. Счастье детей Такой же миф, как счастье гиперборейцев, о котором рассказывали греки. «Если счастье и существует на земле, — говорили они, — то очень далеко от нас, где-нибудь там, на краю света. Так же точно думают и более пожилые люди». Если человек вообще может быть счастлив, то только в таком возрасте, который так далек от их настоящего, то есть на границе начала жизни. Для многих смотрящих через покрывало этого мифа уже одно созерцание детей доставляет счастье участниками которого они могут сделаться сами. Миф о царстве блаженства детей распространен в современном мире везде, где только встречаются хоть немного сентиментальности. 266. Нетерпеливый человек. В период развития не хочет развиваться вследствие нетерпения. Юноша не хочет ждать той поры, когда после долгого изучения, после целого ряда страданий и лишений, картина его жизни наполнится людьми и предметами и принимает на веру предполагаемую ему готовую уже картину — как будто она может немедленно заменить все краски и линии его картины. Он привязывается к какому-нибудь философу или поэту и долгое время несет это иго привязанности, отрекаясь от своей личности. Юноша многому при этом научается, но нередко забывает то, что наиболее достойно внимания и изучения именно самого себя, и потому на всю жизнь остается приверженцем известной партии. Да, много надо преодолеть скуки, много пролить пота, пока не найдешь своих красок. Своей кисти, своего полотна. И даже тогда еще долго-долго не сделаешься настоящим мастером искусства жизни, Хотя, по крайней мере, будешь хозяином собственной мастерской. 267. Воспитателей не существует. По-настоящему серьезно, с точки зрения философа, можно толковать только о самовоспитании. Воспитание юношества — это ни что иное, как эксперимент, производимый над тем, что еще неизвестно, незнакомо нам. Или же это нивелировка — чтобы привести новое существо хоть в какое-то соответствие с господствующими нравами и обычаями. И то, и другое недостойно философа. И есть дело родителей и учителей, которые, по выражению одного смелого честного человека, являются «но за нами нашими естественными врагами. Только когда, по мнению света, воспитание человека давным-давно закончено, последний вдруг открывает себя. Тогда-то начинается задача философа. Наступает пора призвать его на помощь. Не как воспитателя, а как опытного человека, который... «Сам воспитал себя».